Как не провожать человека, который приехал с тем, чтобы нарушить спокойствие и погубить счастье целой семьи? Я жал с особенной лаской его белую мягкую руку.